Роберт Силверберг. «Человек в лабиринте». Роман. Из книги Роберта Силверберга «Ночные крылья. Человек в лабиринте». Перевод с английского Олега Колесникова. Москва. АСТ. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Первый в истории контакт с инопланетянами стал личной трагедией Ричарда Мюллера. Он превратился в источник зла, губительные лучи которого угрожают всему человечеству. Мюллер принимает решение навсегда закрыть себя в лабиринте на планете Лемнос. грандиозной западне, из которой еще никто не возвращался живым.